Глава четвёртая. Мы с Ниной переглянулись. Сердце у меня стучало, как эхо удара в дверь, но я пыталась сохранить хотя бы внешнее спокойствие. Десять лет. Изменилась ли она? А я изменилась? Я проглотила ком в горле. В высоком атриуме коридора послышались шаги Фло, лязгнул замок над тяжёлой дверью, зазвучали голоса. Я прислушивалась изо всех сил. Это не Клэр. Голос, который я различила за смехом Флоп, был отчетливо... «Мужским?» Нина перекатилась на живот и приподнялась на локте. «Так-так-так, а вот и наша Y-хромосома пожаловала». «Нина...» «Ну что, что ты на меня так смотришь? Идем познакомимся с единственным кобелем на этом сучьем сборище». «Нина, хватит!» «Хватит что?» Она встала. «Хватит говорить пошлости». Какие пошлости! Я использовала метафору в чисто зоологическом смысле. «Нина!» Но она уже поскакала вниз прямо в носках, и через мгновение я услышала ее голос. «Вроде незнакомы. Точно не Клэр». Я сделала глубокий вдох и пошла вниз. Сначала я увидела их сверху, с лестницы. У девушки, очевидно Мелани, были гладкие черные волосы, собранные в узел на затылке. Она улыбалась и кивала, слушая щебет фло, и при этом не переставала рассеянно тыкать в экран телефона. Рядом стоял парень с чемоданом Бербери. У него были блестящие каштановые волосы, безукоризненно белая рубашка, явно после прачечной, ни один нормальный человек так хорошо бы ее сам не отгладил. И серые шерстяные брюки, идеально посаженные, наверное, какой-нибудь Пол Смит. Услышав мои шаги, он посмотрел наверх и улыбнулся. «Привет, меня зовут Том». «Привет, я Нора». Я заставила себя спуститься до конца и протянуть ему руку. Его лицо казалось смутно знакомым, но я никак не могла вспомнить, где его видела. «А ты, наверное, Мелани?» Девушка оторвалась от телефона и подняла на меня глаза со смущенной улыбкой. э да, привет. Извините, я просто в первый раз уехала от ребенка. Ему полгода оставила дома с папой». Очень волнуюсь, а телефон что-то совсем не ловит». «Да, тут проблемы с сотовой связью», — сказала Фло виноватым голосом. Она раскраснелась то ли от нервов, то ли от восторга. «Ловится только в саду на холме и из балконов, в зависимости от того, какой у тебя оператор. Но в гостиной есть местный телефон. Пойдем, я тебе покажу». Они ушли, а мы с Ниной остались в компании Тома. Я все не могла отделаться от ощущения, что где-то его видела. «Вы с Клэр вместе учились или работаете?» — неловко спросила я. «Но в театральных кругах все друг друга знают. На самом деле нас с ней мой муж познакомил. Он режиссер». Нина лукаво подмигнула мне у него за спиной. Я сделала ей страшные глаза, чем несколько озадачила Тома. «В общем, мы с ней познакомились на благотворительном вечере Королевской театральной компании. У Брюса там была постановка, а мы с Клэр разговорились о работе. «А ты актер?» — спросила Нина. «Нет, драматург». Писателю всегда удивительно встречать кого-то из своего цеха. Сразу возникает некое чувство товарищества, тайная связь, как у масонов. Интересно, так у всех? Может, сантехники чувствуют то же самое при встрече с другими сантехниками, и бухгалтеры тайком кивают друг другу. Хотя, наверное, дело в том, что у писателей не так много шансов встретиться. «Все-таки большую часть времени мы проводим за работой в уединении». а «Анора книги пишет», — вернула Нина, цепко глядя на нас таким видом, словно выпустила на ринг двух бойцов в легком весе. «Правда?» — Том посмотрел на меня совсем другим взглядом, будто только что увидел. «Какие?» «Ненавижу этот вопрос. Никогда не любила обсуждать то, что пишу. Так и не смогла перебороть в себя ощущение, что чужие люди копаются в моих личных мыслях и чувствах». «Эм, романы», — туманно ответила я. «Вообще говоря, детективные романы, но стоит об этом сболтнуть, как люди начинают предлагать криминальные схемы собственного сочинения». «Серьезно? Под каким именем?» «Это такая вежливая форма вопроса, а ты вообще известная?» л Энн Шоу», — ответила я. «Энн там просто так, второго имени у меня нет». Добавила лишний инициал, чтобы произносилось полегче. «А ты, значит, пьесы сочиняешь?» «Да, и часто завидую романистам. Вы-то можете все контролировать, и актеры не пытаются зарезать лучшие реплики». Он улыбнулся, сверкнув неестественно белыми зубами. «Наверное, фарфоровые виниры». «Разве неприятно работать вместе с другими людьми?» — осмелилась предположить я. «Разделять ответственность? Все-таки театральная постановка — дело большое». «Да, в этом есть свои плюсы. Конечно, славу приходится делить с другими, но и тухлые помидоры тоже». Я собиралась продолжить разговор, но тут в гостиной не резко положила телефонную трубку на рычаг. Том инстинктивно повернулся на звук, и по наклону головы и выражению лица я вдруг узнала в нем парня с фотографией из Фейсбука. На картинке рядом с Клэр был Том. Выходит, ее жених кто-то другой. Я еще переваривала это открытие, когда к нам с улыбкой вышла Мелани. Фух, наконец дозвонилась до Билла. На домашнем фронте все спокойно. Извините, что я тут была вся в своих мыслях, просто ни разу еще не уезжала от малыша. Не то чтобы я не доверяю Биллу, вовсе нет. Я знаю, что он справится. Просто... Ну ладно, хватит мне уже болтать о своем. Ты и Нора, правильно? «Идите все в гостиную», — крикнула Флой из кухни. «Я чай делаю». Мы послушно выполнили указания. Я с интересом наблюдала за реакцией вновь прибывших на стеклянную стену. «Занятный вид», — проговорил, наконец, Том. «Есть такое». Я посмотрела на лес. В сгущающихся сумерках у меня возникла иллюзия, что деревья приближаются к дому и почти закрывают собой все небо. Чувствуешь себя как на ладони. Все-таки тут не помешали бы занавески. «Да, неуютно, как будто юбка заправлена в трусы». Ни с того ни сего ляпнула Мелани и засмеялась. «А мне нравится», — сказал Том. «Похоже на сцену». «А мы кто? Зрители?» — спросила Мелани. «Увы, постановка скучная, актеры как деревянные». Она обвела нас глазами и, не найдя одобрения, принялась неловко объяснять шутку. «Ну, в смысле, там же лес и...» «Мы поняли», — кисло перебила Нина. «Тим ведь что-то другое имел в виду, правда?» «Том!» — поправил Том слегка раздраженно. «Да, мне это представляется иначе. Мы — актеры, а вон там...» — он повернулся к стеклу. «Вон там наш зритель!» Что-то заставило меня поежиться. Не то угрюмый лес, молча взирающий с той стороны стекла. Не то холодок, который Том и Мелани принесли в дом снаружи. В Лондоне еще стояла осень, но здесь, намного мель к северу, мы в одночасье перенеслись в зиму. Густые кроны сосен заслоняли и без того скудный свет, и воздух уже дышал грядущими морозами. Приближалась ночь. Дом стал похож на фонарик, сияющий во тьме. Я представила, как тысячи мотыльков и мошек кружат вокруг него, не в силах противостоять притяжению света, и разбиваются о холодное стекло. «Я замерзла», — сказала я, чтобы сменить тему. «Я тоже», — Нина потерла руки. «Может, печку раскочегарим? Она газовая?» «Нет, дровяная». Мелани встала на колени перед печкой и с трудом открыла дверцу. «У нас дома похожая». Она повернулась в сторону кухни и крикнула. «Фло, можно мы печку растопим?» «Можно!» — донеслось в ответ. «Спички в горшке на каминной полке. Если не справитесь, я подойду через минутку». На камине было несколько минималистичных горшков. Том принялся заглядывать в них в поисках спичек, И вдруг замер, уставившись на то же, что прежде шокировало и меня. «Охренеть!» — проговорил он, глядя на ружье, висящее чуть выше уровня глаз. «А Чехова тут типа никто не читал?» «Чехова?» — Фло протиснулась в дверь, удерживая на бедре поднос. «Это который русский? Не волнуйтесь, патроны в ружье холостые, кроликов пугать, а то они выкапывают луковицы и вообще разоряют весь сад». «Если тётя их видит, стреляет из окна». «Ну, прямо по-техасски», — заметил Том, любезно взяв у неё под нос. «Не то чтобы мне не нравилась лихая эстетика американского юга, но когда такая штуковина висит перед носом, слегка действует на нервы, особенно тем, у кого они слабые». «Да, я понимаю, стоило бы держать ружьё ненавидном месте», — согласилась Фло. Оно принадлежало моему дедушке и вроде как семейная реликвия. не затопила печку, Фло принялась разливать чай, угощая всех печеньем, и разговор потек сам собой. О ценах на прокат машины, и аренду жилья, о том, как правильно наливать молоко в чашку сразу или потом, я сидела молча, погрузившись в свои мысли. «Чаю?» Я не сообразила, что обращаются ко мне, и вздрогнула от неожиданности, когда Фло похлопала меня по плечу, не дождавшись ответа. «Чаю хочешь, Ли?» «Нора», — поправила я, выжив из себя улыбку. э прости, а кофе есть?» «Забыла предупредить, я не пью чай». «О, извини, пожалуйста», — пролепетала Фло самым расстроенным видом. «Мне стоило подумать. Кофе нет, и купить негде. До ближайшей деревни сорок минут, магазин уже закроется». «У меня в голове была одна Клэр, когда я закупала продукты. Она так любит чай, что я даже не...» «Ничего», — перебила я с улыбкой. «Могу и чаю попить, не расстраивайся». Я взяла у нее из рук чашку и сделала глоток. Чай был обжигающе горячий и на вкус предсказуемо омерзительный. Бурая жижа с молоком. «Клэр скоро подъедет», — Фло посмотрела на часы. «Ну что, может, я пока изложу нашу программу?» Все закивали. Флой извлекла листочек со списком. Я скорее почуяла кожи, чем услышала, как Нина испустила тяжелый вздох. «Так вот, Клэр приедет в 6 потом мы немного выпьем. У меня тут шампусик в морозилке и всякие ингредиенты для амахита, маргариты и всего такого. И думаю, полноценным ужином морочиться не будем». Тут у Нины вытянулось лицо. «Есть пицца, есть разные крекеры, есть во что их макать. Короче, выставим все на журнальный столик и устроим фуршет». А в процессе немного поиграем, чтобы познакомиться. Может, сейчас и начнём? Просто расскажем пару слов о себе, пока дожидаемся, Клэр. Мы переглянулись, оценивая друг друга, прикидывая, кому хватит смелости начать. Впервые я попыталась вообразить Тома, Мелани и Фло рядом с Клэр, и это оказалось довольно сложно. Хотя нет, вот с Томом было как раз очевидно. Роскошная одежда, театральная среда, у них с Клэр много общего. Клэр всегда любила красивых людей, и женщин, и мужчин, и окружала себя ими, испытывая искреннюю, бесхитростную гордость за их привлекательность. В этом не было ни грамма фальши. Клэр не видела в чужой красоте никакой для себя угрозы. В конце концов, с ее внешними данными и вкусом она могла себе это позволить. И она очень любила помогать другим выглядеть лучше и подчеркивать свои достоинства, даже тем, у кого этих достоинств не так много, например, мне. Помню, как перед вечеринками она таскала меня по магазинам, одно за другим прикладывала платье к моей тощей плоскогрудой фигурке и, поджимая губы, оценивала результат, пока не находила то, что сидела идеально. Она сразу видела, что кому пойдет, всегда говорила, что мне стоит сделать короткую стрижку. В школе я ее не слушала, но вот теперь, 10 лет спустя, я живу с короткими волосами и понимаю, что она была права. Насчет Тома все более или менее ясно. А вот дружба Клэр с Мелани из Фло... Из переписки я сделала вывод, что Мелани то ли бухгалтер, то ли юрист, и она действительно выглядела как человек, которому привычнее носить костюмы. Обувь и сумка у нее были дорогие, а джинсы смотрелись очень вынужденно и явно подбирались без особой любви к предмету, самого простого синего цвета и неудачного мешковатого кроя. Десять лет назад Клэр бы едко окрестила такие «мамашкиными штанцами». У Флот джинсы были явно дизайнерские, однако сидели на ней неожиданно плохо. Создавалось впечатление, что она просто купила комплект с манекена «Волт Сейнс», не задумываясь, насколько эта одежда ей пойдет и ее ли это вообще размер. Она то и дело одергивала слишком короткий топ, прикрывая складки над врезающимися в бока узкими джинсами со слишком низкой посадкой. Все это прекрасно подошло бы для Клэр и было бы вполне в ее духе, но только кто-то очень жестокий мог нарядить так Фло. И я никак не могла представить ни Фло, ни Мелани рядом с той Клэр, которую я знала. Неужели действительно, как подружились в университете, так и продолжают общаться? Знаем мы эту студенческую дружбу. На заре первого курса заводишь толпу приятелей, потом со временем понимаешь, что между вами нет ничего общего, кроме необходимости посещать одни и те же лекции, но чего ты год за годом продолжаешь посылать открытки по праздникам и ставить лайки в Фейсбуке. Хотя прошло 10 лет. Клэр теперь может быть совсем другой. Возможно, это Фло и Мелани. сейчас трудно представить ее дружбу со мной. Обведя глазами остальных, я поняла, что они делают то же самое. Оценивают новых знакомых, прикидывая, как они могли попасть в число ближайших друзей Клэр. Том разглядывал меня с неприкрытым любопытством, и я поспешно отвела глаза. Начинать не хотел никто. Молчание становилось неловким. «Давайте я буду первой», — наконец вызвалась Мелани. Она убрала волосы с лица и нервно потеребила цепочку на шее. Я заметила маленький, очень простой серебряный крестик. «Я Мелани Джоу, ну, то есть блейн Джоу, но это слишком длинно, так что на работе я представляюсь девичьей фамилией. Хотя мы с Клэр Фло учились на одном курсе, я поступила через два года после школы, так что я немного вас всех постарше. То есть не знаю, сколько тебе, Том, мне двадцать восемь. Двадцать семь, — сказал Том. Значит, я среди вас самая старая. У меня недавно появился ребёнок. Ну, как недавно, полгода назад. Я ещё кормлю, так что отнеситесь с пониманием, если я вдруг выбегу из комнаты в ни с того ни с сего промокшей майке. Сцеживаешься, да? — сочувственно спросила Фло. За её спиной Нина скосила глаза к переносице и изобразила, что вешается. Я отвернулась, чтобы её не поощрять. Да, сначала хотела замораживать, потом передумала. Наверняка же хоть немного, но выпью. Да и вести замороженное назад такой геморрой. Так что ещё? Живу в Шеффилде, работаю юристом, сейчас в отпуске по уходу за ребёнком. С бенном остался муж. Бен — это наш сыночек. он очень «Ладно, не буду мучить вас болтовнёй, он просто чудесный». Её встревоженное лицо осветилось улыбкой, на щеках появились ямочки, и у меня кольнуло сердце. Я не завидовала, у меня уж точно не было никаких мыслей о беременности, но всё же ощутила тоску по такому полному безоговорочному счастью. «Ладно, фоточку-то покажи», — сказал Том. Мелани опять просияла и с готовностью достала телефон. «Если настаиваете...» Вот тут он только что родился. На фото была Мелани белая, как простыня, с кое-как собранными волосами. Она устало улыбалась белому кульку, который прижимала к груди. Мне пришлось отвести взгляд. А тут он улыбается. Это не первая улыбка, первую я не поймала, но бил улетел в командировку в Дубай, так что я постаралась сфотографировать следующую и отправила ему. А вот такой он сейчас. Тут личика хорошо видно. Надел на голову тарелку. «Милаха». Здесь ребёнок, конечно, разительно отличался от своей версии с первого фото. Там был насупленный синюшный комок, тут — хохочущий щекастый малыш с оранжевой пластиковой миской на голове, весь перемазанный в какой-то зелёной жижи. «Милаха!» — воскликнула Фло. «Наверное, на папу похож». «О, Господи!» — Том вытаращил глаза в полупритворном ужасе. «Вот оно, родительство!» «Добро пожаловать. Все, что не выдержит многократной машиной стирки, просим оставить у входа». «Ну да, что-то вроде того», — Мелани с улыбкой убрала телефон. «Но привыкаешь на удивление быстро. Для меня уже в порядке вещей перед выходом из дома проверять, нет ли каши в волосах». «Все, хватит, а то я уже скучаю. Давай теперь ты, Нина». Она повернулась к Нине, которая устроилась поближе к печке, обхватив колени. «Мы с тобой вроде встречались в Дароме, или я путаю?» «Нет, не путаешь. Я к вам раз заезжала по пути к приятелю в ньюкасл Фло не помню, а с тобой мы точно пили в баре. Пили же?» Мелани закивала. «Ну, короче, для тех, кто не знает. Я Нина, мы с Клэр и, и вместе учились в школе. Я врач, то есть учусь на хирурга». Вот недавно вернулась, работала три месяца в организации «Врачи без границ» и узнала об огнестрельных ранениях гораздо больше, чем хотела о них знать. «Не верьте таблоидам, в Хакне мы все-таки сталкиваемся с огнестрелом не так часто». Она вдруг потерла лицо ладонями. Впервые я увидела в ее броне трещинку. Я, конечно, догадывалась, что Колумбия не прошла даром. Но после ее возвращения оттуда мы виделись всего пару раз, и она ничего не рассказывала разве что пошутила про ужасную местную еду. Теперь же я задумалась, каково ей пришлось каждый день штопать людей, которым это не всегда помогает. «Короче», — Нина выжила из себя улыбку. «Я все, теперь пусти мя отдувается. Давай, мальчик Тим, твоя очередь». «Ну, хорошо», — Том криво усмехнулся. «Начнем с того, что зовут меня Том, Том Френч. Как меня тут уже отрекомендовали, я драматург». Не то чтоб сильно известный, но кое-что авангардное написал и даже награды имею. Мой супруг — театральный режиссёр Брюс Уэстерли, возможно, вы о нём слышали». Возникла пауза. Нина помотала головой. Том обвёл взглядом всех и, наконец, надеждой посмотрел на меня. С неохотой я тоже ответила «нет». Мне было очень неловко, но смысла врать я не видела. Том вздохнул. «Да, люди, далёкие от театральной жизни, не особенно обращают внимания на фамилии режиссёров». «А с Клэр мы познакомились как раз через театр. Она ведь работает в Королевской театральной компании. Брюс много с ними сотрудничает. Ставил у них кориалана например». «О, кориалана повторила Фло, энергично кивая. «Желая оправдаться за своё невежество, я тоже закивала». Пожалуй, слишком энергично, потому что сразу почувствовала, как с волос сползает заколка. Нина зевнула, поднялась и молча вышла. «Мы живем в Камдене. У нас пес по кличке Спартак, если коротко, то Спарки. Порода — лабрадудель, помесь лабрадора с пуделем. Ему два года. Такой сладкий, но, конечно, не самая подходящая собака для пары трудоголиков, которые все время в разъездах». К счастью, мы нашли ему чудесную няню, она его выгуливает, когда нас нет. Так, что ещё? Я вегетарианец. Господи, больше и сказать-то нечего. Хватило двух минут, чтобы перечислить всё самое интересное. А, у меня есть татуировка, сердце на левой лопатке. Вот, собственно, и всё. Давай теперь ты, Нора. По совершенно непонятным причинам, я вдруг покраснела и уронила чашку, разлив чай на колени. Поспешно вытираясь краем шарфа, Я заметила, что Нина вернулась. В одной руке у нее был табачный кисет другой она ловко сооружала самокрутку, не сводя с меня темных глаз. «Да мне и говорить особо нечего», — промямлила я. «Я, как и Нина, Клэр знаю со школы. Мы не общались десять лет, и я понятия не имею, зачем я здесь». С трудом сглотнув, я продолжила. «Мы с ней давно не виделись, как-то жизнь раскидала. Лицо у меня горело. Ещё и печка, наконец, раскочегарилась. Я машинально попыталась заправить волосы за уши, забыв, что у меня теперь короткая стрижка, так что пальцы скользнули по коротким взмокшим прядям, и жест вышел совсем беспомощным. Я, писатель, окончила университетский колледж Лондона, какое-то время работала в одном журнале, без особых успехов, потому что всякую свободную минуту строчила роман, вместо того, чтобы набирать материал для статей и заводить полезные контакты. Короче, первую книгу я выпустила в 22 года, и с тех пор только этим и занимаюсь. «То есть ты реально зарабатываешь писательством на жизнь?» Том вскинул бровь. «Ого, респект!» «Ну, не то чтобы прямо со всем одним писательством. Иногда даю онлайн-уроки, иногда колонки в журналы пишу. Ну, и еще мне повезло. Тут я прикусила язык. То есть, конечно, нельзя называть такое везением. Короче, умер дедушка и оставил мне небольшое наследство. «Хватило на маленькую студию в Хакне. Она совсем крошечная, помещаюсь я и ноутбук. Зато хотя бы о крыше над головой можно не беспокоиться». «Здорово все-таки, что вы до сих пор подруги», — заметил Том. «Ну, в смысле, вы с Клэр и Ниной. Я после школы не общался ни с кем из одноклассников. Они в большинстве были мне совершенно чужими людьми. Да и вообще не скажу, что у меня остались приятные воспоминания о школе». Говоря это, он не сводил с меня глаз, и я еще больше покраснела. Опять попыталась заправить волосы за ухо и уронила руку. Возможно, мне показалось, но в его взгляде сквозило какое-то ехидство. Он что-то знает? Он явно ждал от меня каких-то комментариев, однако обсуждать эту тему я не хотела. Пауза стала неловкой. Я мялась, изнывая от неправильности всего происходящего. «Что я тут делаю?» «Десять лет прошло. Десять лет!» «Да у кого они остались-то, приятные воспоминания?» Наконец пришла мне на помощь Нина. «Я лично помню только, что школа — отстой». Я посмотрела на нее с благодарностью, а она едва заметно подмигнула мне в ответ. «Так в чем тогда секрет долголетия вашей дружбы?» — не унимался Том. «Как вам удается ее поддерживать?» я смерила его откровенно неприязненным взглядом но чего прицепился и не одернуть его никак не рискуя выставить себя полной идиоткой сама удивляюсь ответила я с вымученной улыбкой просто нам везет наверное а муж или партнер у тебя есть спросила мелони ни того ни другого даже лаброду для нет это должно было прозвучать как шутка и все действительно засмеялись но без особого энтузиазма и с явной жалостью. Я передала эстафету Фло, желая поскорее выйти из центра внимания. Фло же была счастлива поговорить о своей дружбе с Клэр. Мы познакомились в университете. Обе поступили на историю искусств и попали в одно общежитие. Я зашла в общую комнату и увидела ее. Она смотрела сериал «Жители и стенда» и грызла прядь волос. «Ну, знаете, это ее милая привычка намотать локон на палец и его покусывать. Такая прелесть!» Я попыталась вспомнить, водилась ли за Клэр в школе такая милая привычка, но ничего на ум не шло. Хотя нет, в памяти возникла картинка. Клэр сидит в кафе возле школы и рассеянно наматывает на палец кончик косы. Может, она его и грызла, не помню уже. На ней было голубое платье она и сейчас в него влезает представляете я лично после универа поправилась килограмм на шесть ну короче я сказала привет а она мне ух ты красивый шарф и с тех пор мы лучшие подруги. Я... в общем она такая классная всегда меня вдохновляет поддерживает немногие могут как она флосе классе я с ужасом заметила что у нее увлажнились глаза ладно проехали она моя каменная стена И я для нее на все готова. Вот на все. И я очень хочу сделать для нее идеальный девишник Чтобы прошло как по маслу. Для меня это безумно важно. Это как... Короче, как последнее, что я могу для нее сделать, понимаете? И все это со слезами с таким искренним пылом. Я даже слегка испугалась и, покосившись на остальных, поняла, что не одна такая. На лице у Тома была оторопь. А Нина вскинула брови так высоко, что они скрылись под челкой. Одна не сохранила безмятежный вид. Словно такой накал эмоций по отношению к подружке был для нее в порядке вещей. «Ну, она просто за выходит не в тюрьму садится сухо заметила Нина. Фло либо не услышала, либо намеренно пропустила слова мимо ушей. Она откашлялась и утерла глаза. «Извините, господи, вот я сентиментальная рохля» э а чем ты по жизни занимаешься?» — вежливо спросил Том. И тут до меня дошло, что Фло говорила только про Клэр и почти ничего не рассказала о себе. «Ой, но я...» — Фло потупилась. «То тем, то этим...» «После универа я не сразу начала работать, у меня был тяжёлый период. Клэр такая милая, так меня тогда поддерживала, когда я...» «Ну, неважно...» «Я к тому, что она...» «Она самая лучшая подруга на свете, а такой можно только мечтать». «Господи, что-то я совсем не распустила». Она высморкалась и встала. «Кому еще чаю?» Чаю больше никто не хотел. Фло забрала поднос и ушла на кухню. Мелани снова посмотрела на телефон, проверяя сигнал. «Очень странно», — произнесла Нина без всякого выражения. «Что?» — рассеянно спросила не отрываясь от экрана. Я про Фло и этот ее в кавычках «идеальный девишник Вам не кажется, что это немного чересчур? А-а-а, Мелани бросила взгляд в сторону кухни и понизила голос. Знаете, может, с моей стороны и нехорошо об этом распространяться, но я не вижу смысла скрывать. На третьем году в универе у Фло было что-то вроде нервного срыва. Она забрала документы до выпускных экзаменов и, насколько мне известно, так и не закончила учебу. «В общем, поэтому ей немного сложно все это обсуждать». э, -э ну ладно», — только и ответила Нина. Но я знала, что она думает. Странно вовсе не то, что Фло захотела вдаваться в подробности своей жизни после «Универа». В этом как раз никто не увидел ничего особенного. Странно звучало все остальное.